Убийца сидел в кабинете бургомистра. Тот потрясенно хлопал себя по коленкам. Ну надо же! А я ведь эту историю слышал. Двое взрослых с девчонкой шли. Ее вроде как живой консерв с собой прихватили, чтобы съесть потом или продать. А вышло-то все наоборот, закусили-то ими, а девчонку нашли потом живехонькой. Правда, мне рассказывали, что ее, как только нашли, прикончили тоже от греха подальше. Мало ли что... и он сделал испуганные глаза. «Как видите, нет», — покачал головой собеседник. «Вырастили на свою голову, ничего для нее не жалели, и вот благодарность». «Сколько волка не корми, все в лес смотрит», — припомнил он старую пословицу. «И ладно бы одна сбежала, так еще и племянницу Верховного сманила с собой. У той понятно, мозгов никаких, дело-то молодое, приключений хочется. А если бы что-нибудь по дороге с ними в самом деле приключилось, он бы с меня голову снял. Мне тут у вас рассказывали, на них напал кто-то, еле отбились». их спасли патрульные, важно сказал бургомистр. Не волнуйтесь, теперь племянница вашего правителя в целости и сохранности. Мы подумаем, что можно сделать. Постараемся выделить вам людей для сопровождения, чтобы благополучно доставить беглянок обратно. Об этом можно было только мечтать. Убийца с готовностью закивал. «Да, позаботьтесь, пожалуйста. Верховной в долгу не останется. И учтите, что эта девица слегка не в себе. Она, видно, умом повредилась после пережитого. На людей вроде пока не кидается, но иногда заговаривается, чушь всякую несет». «Понятное дело», — кивнул бургомистр. «Марина!» — вскричал он. «Ты все слышала? Какая странная история!» Но Марина ничего не ответила, лишь презрительно подняла бровь. Лицо ее, как всегда, было непроницаемо. Убийца довольно потер руки. Дело почти улажено. Ему помогут доставить девчонок обратно, а их рассказы всерьез воспринимать никто не будет. Люди же, выделенные для охраны, могут ведь и не вернуться потом обратно на Тушинскую. Мало ли опасностей в туннелях.